Глава пятнадцатая. Только когда за спиной захлопнулась дверь моей комнатушки, я, дрожа всем телом, рухнула на кровать. Через секунду вскочила, услышав шаги. «Никого не хочу сейчас видеть. Тем более Ориона. Пусть убирается к своей лести. Подбежала к двери и прижала к ней ладони, шепча заклинания, пока по дереву не заползли синие узоры. Знак, что замок сработал. «Теперь никто не войдет. Даже он». Сердце бешено колотилось. Не от бега, а от того, что его руки все еще будто обжигали мою кожу. Как забыть его дыхание, смешавшееся с моим? Как вычеркнуть тот миг, когда я сама потянулась к нему, словно завороженная? Брак с драконом должен был стать моим щитом. Моей непоколебимой гарантией, что я не попаду на костер. Что никто из даргов, даже сам император, не посмеет мне навредить. Но я не учла, что этот брак станет ловушкой. Как так вообще получилось? Теперь он чувствует и вас, благодаря брачной связи. Вспомнились недавние слова Эшдара. «Ну вот почему вы чувствуете Ориона?» «Вот это и странно. Я не должна его чувствовать. Связь с Дарком односторонняя». Я с ненавистью посмотрела на серебристо-черный узор, покрывающий кожу. Теперь брачная связь была не спасением, а капканом, из которого хотелось немедленно вырваться. Пусть даже придется отгрызть себе руку. Шум крыльев оторвал меня от мрачных размышлений. Я подняла голову. В крошечном окне виднелся кусочек неба, окрашенный закатом в багровые тона. Его на миг заслонил узкомордый анкар, сверкавший алмазной чешуей будто льдинками. Затем еще один, и еще. Это столичные гости покидали Кир Воздушный поток от крыльев ударил в окно, заставив задрожать хлипкую раму. Чувствуя злость и зависть, я поднялась к окну. Злость, потому что сама себя загнала в ловушку. Зависть, потому что дарги были свободными, а я нет. Они могли отправиться куда угодно на собственных крыльях или крыльях своих анкров. А я... Я оказалась глупее, чем думала. В комнату постучали. Светлейшая Льера... Из-за двери раздался голос Тианы. «Я принесла ужин». «Убирайся!» Бросила я, даже не оборачиваясь. За дверью сошуршало платье. Служанка замерла, но не ушла. «Льера, вам надо подготовиться к ночи!» Я резко рассмеялась. Громко истерично, пока в горле не запершила. «К ночи?» «К брачной, что ли?» Зависнув в воздухе, крутанулась к двери и широко раскинула руки. «О, да! Эти покои идеальны для такого! Надеюсь, моему супругу понравится! Он же сам выделил мне эту конуру!» Тиана какое-то время молчала. Я слышала, как она сопит за дверью, будто подыскивает слова. Наконец послышался робкий голос. «Простите, Льера, ну Лаэрт...» «Покинул замок». Я замерла. По спине скользнул холодок. «Орион улетел с гостями?» «Что значит покинул?» «А когда он вернется?» «Не знаю. Слышала только, что он улетел на собственных крыльях, без анкра, в сторону разлома, и запретил кому-либо следовать за ним». Я медленно опустилась на пол. Прозрачные духи воздуха щебеча брызнули в разные стороны. «Странно. Дарги редко летают на собственных крыльях. Для них это как вернуться в дикие времена, когда они были полуживотными, охотились и рвали добычу, еще живую, когтями». И почему он один отправился к разлому? Там ведь небезопасно. Ответ пришел внезапно, как молния. Он бежит. Бежит от меня. От жгучей связи, возникшей против нашей воли. От нестерпимого влечения, с которым не совладать. От себя. Ведь это ловушка взаимная. Не только я попала в капкан. Могучий генерал Дерейтер просто не выдержал и сбежал, как мальчишка. А мог бы просто пойти к лести. Я вновь рассмеялась. На этот раз горько. Эльера. «Убирайся!» – крикнув, кинула в дверь небольшую пугалку. «Оставь меня в покое, или я превращу тебя в жабу!» Золотистый шарик ударился в дверь и взорвался шумным хлопком. Из коридора послышался вскрик, шорох юбок и топот ног. Через минуту все стихло. А я, упав на кровать, схватила подушку, зарылась с нее лицом и долго кричала. Беззвучно, отчаянно, пока хватало воздуха в легких. Пока крик не превратился в полузадушенный хрип. Было чувство, что меня раздавили. А может, это последние дни были слишком насыщенными, вот и вытянули из меня все силы. Ведь еще вчера мне грозила смерть от рук Ориона де Рейтера, и я готова была на любую подлость, лишь бы спастись. А сегодня чувствую противоестественную страсть к тому, кого должна ненавидеть. «Мама», – прошептала, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Как так случилось? Я же ведьма. Почему это происходит со мной?» Ответа не было. Лишь за окном перекликалась стража, напоминая, что я среди врагов, а сердце сжималось от мысли, что дальше станет только хуже. Должен быть способ разорвать эту связь. Слезы жгли, но я резко провела руками по лицу, стирая следы собственной слабости. Затем дрожащими пальцами начертила на лбу символ грани – место, где души спящих встречаются с душами умерших другое время я бы не стала так рисковать, ведь, попадая туда, душа забывает о собственном теле. Если ее ничто не держит в этом мире, она может и не вернуться. Но сейчас мне нужна была помощь. Душа мамы недоступна, а вот души сестер из белого круга... Они откликнутся мне, нужно только позвать. И я позвала. Секунду спустя меня накрыл магический сон. Душа рванула за грань. Но вместо знакомых лиц и голосов передо мной возник силуэт, от которого похолодела кровь. В детстве я уже видела нечто подобное. Заброшенном святилище черных ведьм, где мы с мамой одно время скрывались. Но тогда меня, еще ребенка, напугала каменная статуя. А сейчас передо мной стояло живое воплощение древней богини. Ее невозможно было спутать с кем-то другим. Прекрасное женское лицо, длинное извивающееся тело, мерцающая антрацитовая чешуя. Вместо глаз – две холодные узкие щели. Вместо сердца – первозданная тьма. Маленькая дочь белого круга, прошипела змея богиня. Ее голос напоминал шорох сухих листьев по льду. Ты ищешь ответы там, где их нет. Я попятилась, но не смогла проснуться. А богиня двинулась ко мне, собирая длинное тело в кольца. Не трать силы. Твои белые сестры тебе не помогут. У них нет таких знаний. Но мы можем, если попросишь. Темные боги ничего не делают просто так. Выдохнула я, вновь отступая. «Какой будет плата?» От богини разила злом. Но она и была злом. Его многоликим воплощением, потому и говорила о себе во множественном числе. Змея с человеческим лицом рассмеялась. Звук был ужасен, будто кто-то провел клинком по стеклу. Я закрыла ладонями уши, чтобы не слышать этот чудовищный скрежет, однако легче не стало. «Сделай то, что задумала, маленькая ведьма», — улыбнулась богиня то ее улыбки меня бросило в дрожь. Осуществи свою месть. Этого будет достаточно?» Казалось, сама судьба дает шанс. Однако я не спешила отвечать согласием. «Зачем это вам?» «Много вопросов. Дарги разрушили наше святилище, но мы все еще здесь. И мы все еще жаждем крови. Напои нас кровью, драконов, ведьма. Утоли нашу жажду. Нельзя заключать сделку со злом, тем более таким коварным и древним. Мы, белые ведьмы, давно это знали, потому и создали собственный круг, отделившись от черных ведьм. Но сейчас мать тьмы не требовала ничего такого, чего бы я сама не хотела сделать. «Уничтожить Даргов, пожалуйста, только дайте мне силы». «С радостью», – услышала я собственный хриплый шепот, – «если научишь, как разорвать связь с генералом Деррейтором». А вот тут все очень непросто, девочка. Я не успела даже пикнуть, как хвост змеи обвился вокруг меня, сжал в холодных объятиях и оторвал от земли или того, что ее заменяло. Меня подняли в воздух прямо к нечеловечески прекрасному и бездушному лицу богини. Ты ведь узнала мою метку, не так ли? Проклятие. Верно. Один раз меня попросили о помощи, и я ее оказала. Тот договор еще в силе. Я не могу идти против него. Даже боги не сил их противоречить сами себе. Так что ты в одиночку будешь бороться с собственной слабостью. Но я дам тебе оружие против Дарка». Чувственные губы богини раздвинулись, выпуская наружу змеиный язык. Ее голова подалась ко мне. Я тихо вскрикнула, и раздвоенный язык коснулся моего лба. Я почувствовала ледяной укол. Инстинктивно забилась, но хвост держал крепко. А холод начал распространяться по телу, будто изморость по стеклу, превращая меня в застывшую статую. Стужа быстро растекалась по рукам и ногам. Затем двинулась к сердцу. Было чувство, что я все глубже и глубже погружаюсь в тылую воду, а вокруг только холод и мрак. Очередная ледяная волна выбила воздух из легких. Новый укол, на этот раз сердце. И я погрузилась во тьму.